два кума вышли на охоту и ранили медведя. Медведь в бешенстве за ними. Они бегут с разгоном заскакивать на дерево. Медведь походил вокруг дерева и начал лезть к ним на дерево. Один кум говорит: "Слышь, кум, вот спорим, я вот сейчас прицелюсь и я стрелю ему правое яйцо". Прицеливается, бах, отстрелил правое яйцо. Потом говорит: "А вот спорим, я вот сейчас прицелюсь и левое яйцо ему тоже стрелю". Прицеливается, бах. Горит слыш кум, говорит: "Давай, стреляй в голову, а? Я по глазам вижу, не трахаться лезет".